Желание распахнуть двери и отчитать пожилую женщину резко пропало. Вместо него появилось стремление затаиться и разузнать об этих непонятно ком побольше. Увы, не вышло. Ощутив шестым чувством, что за ним наблюдают, широкоплечий гость метнул в сторону двери такой хищный взгляд, что я непроизвольно поёжился и попятился, а попятившись, споткнулся, и загремел в прямом и переносном смыслах с крыльца вместе с кастрюлей. О, вот, кажется, и свинячье варево нашлось. Мои акробатические кульбиты, направленные на достойный выход из сложившейся ситуации, потерпели фиаско. Выполнив кувырок назад с отжиманием на одной руке, я всё-таки не удержал равновесие и нырнул головой прямо в посудину с булькающей жижей. Внимание. Вы обожглись горячей кашей. Получено 120 очков в передвижении. Текущий уровень жизни 118 из 238. Даже несмотря на то, что саркофаг существенно ослабляет восприимчивость к боли, приятного было мало. Кожа на поражённых участках кистей покрылась красно-белыми волдырями, а о том, что творилось на лице, даже думать боязно. Ожог второй степени, не иначе. В реале даже не представляю, как бы в таком случае орал. сомневаюсь что не завязжал бы как те поросята а так спокойно прочел сообщение потерпел пару часиков пока организм восстановится и как новенький очистив глаза от уже тёплой массы я обнаружил на пороге взволнованно взирающую на меня хельгу а позади нее всего лишь на ладонь выше макушки торчал вогнанный в дверь по самую рукоять штык нож в каком-то миллиметре от моей наблюдательной щелочки да Ещё бы немного, и моя игровая коллекция впечатлений пополнилась бы опытом осязания острого предмета, проникшего в орган зрения. Ай-ай-ай. Как же шибко аж парился, запречитала травница. Что ж ты так неосторожно? Да сам не понял, как так вышло. Шёл спросить, чем чушек накормить, не заметил кастрюлю, нечайно прикоснулся и вот, развёл я руками. Эх-эх-эх. Ладно, Живо скидывай одежду и беги на задний двор. Там кадушка с дождевой водой, обмывайся, а потом ко мне, мазями целебными раны обрабатывать. Подбоченевшаяся НПС всё это сказала настолько повеливающим тоном, что я совершенно позабыл про сон о свете, кивнул Ага и помчался выполнять приказ. Даже возмутиться не подумал тому, что из этой же бочки можно было бы и уток напоить. назвал этого деревянного монстра кадушкой отшельницы Слукавила ибо именовать ёмкость такого объёма нежели как кадищий непозволительно высота намного превышает мой рост в обхвате метров 10 вместимость если верно помню со школы формула расчёта объёма кубов 8 прямо-таки бассейн примечательно что гигантская посудина стояла не на земле Она перекошена от тяжести подставки, конструкционно напоминающей огромную табуретку. Но ну зачем так неудобно сделали? Подпрыгнул, уцепился за стягивающие дубовые клёпки, металлические обручи и попадался вскарабкаться вверх. С первого раза не удалось, и со второго, и с третьего. Стопни-то и дело сосказывались с выпуклых боков бочки. Но потом я нащупал под ногами какой-то выступ, оттолкнулся от него, подтянулся кряхтя, перевалился через край и плюхнулся внутрь. Не в курсе, сколько килограммов весит мой персонаж, но они стали критическими. Подставка табуретка пошатнулась, противно заскрипела, покосилась, и мы вместе с личинками комаров, пиявками, жуками-водомерками и прочими обитателями аквариума плавно поплыли таранить царя. Итоговый счёт встречи катки за задней стеной здания Ничейной 3-3. В том смысле, что оба оппонента при столкновении повредили равное количество досок. В результате система меня ещё раз оповестила о получении повреждений при падении с высоты и черещур продолжительной задержке дыхания. Хорошо хоть не захлебнулся. Однако долго и горько тужить об утраченных хелсах я не стал, ведь проломилось-то именно помещение свинарника. Ахлынувшая туда мощным напором вода смыла все нечистоты. Ура! Метод Цинозевса всё-таки сработал. А я всё голову ломал, как убрать навоз. Было дело, промелькнула даже шальная мысль активировать стелс на сабатонах Икара и попытаться настроить режим таким образом, чтобы спрятать извиняюсь, какашки. Бедных хрюшек цунами отнесло прямо к разлитой каше. Но у Хельгины питомцы не растерялись и восторженно зачавкали. Отлично, этот пункт со свиньями полностью выполнен. Ну, а очельница сама виновата. Нечего было меня посылать купаться в заведомо непригодном для указанной процедуры сооружении. Я выбрался из кодушечки сквозь образовавшееся отверстие и обиженно пнул ёмкость по крану. Ё-моё, как же я его сразу не увидел. Наверное, мне дураку следовало не устраивать наводнение, а открыть краник и обмыться под струёй. Тут, блин. Примечательно, что на шум стеки новобедствия никто из дома не выбежал. Ни странная женщина, ни под стать хозяйке гости. Если горан не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе. Вновь я вернулся к хате Хельги, но теперь уже не крадучись, а широко шагая и активно размахивая руками. Решительно дёрнул за ручку, дверца открылась. Штык ножа там, где он наблюдался в последний раз, уже не было. Девушка и два мужчины по-прежнему присутствовали, только сменили дислокацию. Они расположились по росту на скамье вдоль печи и с нескрываемым любопытством на меня глазели. А, протянула знахарка. Обмылся уже. Ну тогда стягивай рубаху с портками, да ложись вон на ту лавку. Сейчас обмажу тебя лекарством, а как оно впитается, вмиг и пузыри сойдут, и боль отступит. Нет, под штанами у меня, естественно, как и у всех игроков, есть прикрывающие гениталии нижнее бельё, расстаться с которым возможно исключительно по своей воле и только в специально отведённых местах. Но шагалять перед незнакомцами в трусах как-то не солидно, поэтому я несколько смущённо уточнил. Портки обязательно. Может, мне нужна мазь? Всё и так само заживёт. И, да ты никак стесняешься, добрый молодец. Догадалась Хельга и улыбнулась. Да я ж тебе в мамки гожусь, чудной. Вы да. А Наравестница указал я взглядом на девушку. Удивиться полезли глаза на лоб. Лысы тоже вытаращился, потом переглянулся с волосатым и то ли спросил, то ли констатировал факт. Анштанос видит? Угу. Еслоишу кивнул им. А разве не должен Адди этому вопрос предшествовал ряд не очень дружелюбных действий, направленных против моей персоны. Не успел я схватиться, как оказался в лежачем положении с выкрученными за спину руками, прижатый к полу головой и приставленным к горлу лезвием. Молчи и не дёргайся, а то улетишь на перерождение, ласкала зашипела над ухом барышня, нежно касаясь моей шеи клинком оружия и упираясь коленкой между лопаток. Так захотелось глотнуть, но не рискуя царапать кодык, отправляя его в опасное путешествие за слюной, я подавил сие желание и лишь утвердительно моргнул. В конце концов, послать крик о помощи через виртуальное меню всегда успею. Или нет? Вот молодец. Маにあчка со штык-ножом слегка ослабила давление острого предмета, Но хрупкие пальчики, страстно впившиеся в мои вихры и фиксирующие неподвижность черепушки для подстраховки, оставило в прежнем сжатом состоянии. Пока мы в кавычках мило беседовали с дамой, шустрые парни, спутники её, тоже времени зря не теряли. С профессиональной заботливостью они обернули надёжной крепкой верёвкой мои щиколотки, коленки, запястья, локти, Затем меня поразительно напоминавшего о куклевшуюся личинку бабочки, всё-таки вернули из горизонтального положения в более удобное и привычное вертикальное, усадили на табуретку. В действиях троицы прослеживалась командная согласованность, вытренированная годами. Как ни парадоксально это звучит, при всём при этом работали ребята деликатно, без малейших намёков на унижение. Отчасти из-за этого страх отошёл, уступив место любопытству. Но ну и, конечно же, успокаивает тот факт, что действо происходит не по-настоящему, а по-норошку, является захватывающим игровым элементом. Может, снова нарвался на скрытый квест? Я покосился на слегка ошалевшую Хельгу. Та тут же отвела взгляд, схватила первую попавшуюся тряпку и принялась махивать несуществующей крошки с идеально чистого стола. Вот так даже. Забавно. Но ну что же будет дальше? Почему-то вдруг вспомнилась набившая оскомину сцена из детективных фильмов, когда следователь направляет в лицо допрашиваемому преступнику яркий свет и грозно требует: "Отвечай". Но у нас вышло с точностью до да наоборот. Во-первых, не имеется в наличии лампа с абажуром, да и вообще в этом мире отсутствует электричество в привычном понимании, хотя магические заклинания типа удар током, электрошок или какие иные аналогичные им наверняка существуют. Во-вторых, едой дядька, очевидно, руководитель коллектива, раз уж он первым заговорил, извинился и вежливо попросил: "Уж прости нас, парень, пожалуйста, за грубость. Нас перво выслушай, а потом, надеюсь, поймёшь, что вынудила нас так поступить. И будь любезен, не общайся пока ни с кем в чате или по электронной почте. Запретить мы этого тебе не можем, но поверь, так будет лучше для всех". Заинтриговали прямо-таки, признался я. Ну, хорошо. Рассказывайте. Только если можно ёмко и кратко, а то у меня сейчас тикает таймер очень важного, но ограниченного по времени задания. Иж, какой молоток, ухмыльнулся щуплый мужчина. Мало того, что не зрефел, так ещё и ультиматумы выдвигает. Откуда такой непуганый? Где служил? Ещё пока нигде. На 17-й левел буквально сегодня исполнился. Буду и морить. Пускай убедятся, что не боюсь. Как говорится, лучшая защита это нападение. Но если порекомендуете ваш род войск, при выборе с удовольствием последую совету, ибо зависть берёт глядя на то, как вы ловко втроём управились с наполовину сваренным и неожиданным подвохом айонцом. Ха, отличная шутка. Вообще не обиделся и даже улыбнулся Ахмат из Даровяк. Сработаемся. Да, сразу видно, наш человек. Согласился лысый Простите, а ваш это чей? Решил уточнить я. Девушка нахмурилась, болтливо чересчур. Старше заступился. Нет, Марусь, просто парень немного волнуется, вот и треплет языком, дабы запоказной бравадой скрыть несмелость. Это нормально. Верно, обычно меня упрекают в чрезмерном молчании, но сейчас сам себе удивляюсь, видать, и правда немножко мандражирую. Хотя когда Мария мне шейку ножом массировала, ни капельки не боялся. Так, щекотно чуток было и всё. Тут же выдал я, не залезая за словом в карман. Ну его. Давайте лучше другого поищем, не сдавалась Маша. Мы не в том положении, чтобы перебирать посредниками, напомнил Худой. Это вы меня что ли подразумеваете использовать в качестве посредника, а между кем и кем? И почему именно я? А какой критерий отбора кандидатов является доминантным? И что вы сделаете, если откажусь? Словесный поток, неожиданно хлынувший из моих уст, очевидно, стал последствием появления на первом плане подсознания сразу двух эссеталитов. Сороки, стрекочущие на плече у безносой девочки с именем Варвара, вышитым на воротничке её платьица. Это что получается? В данный момент преобладает чувство говорливости или любопытства? Хмм. Никогда не думал, что в критической ситуации ко мне явится эта парочка. Может, всё-таки прирезать его, обратилась к коллегам с заманчивым предложением Мария. Причём произнесла это с такой нескрываемой надеждой в голосе, что не будь я напрямую заинтересованным лицом, непременно кинулся бы исполнять ей девичий каприз. "Что ж ты зла такая? С утра не поцеловали?" сочувственно вздохнул я и тут же с кладцем стиснул челюсти. Ой, наверное, отключу, пока куда не поздно, режим визуального отображения черт характера, а то меня язык не до столицы Украины, а до виртуальной могилы доведёт. Девушка обиженно раздула ноздри и схватилась за рукоятку ножа. "Извини, пожалуйста", вырвалось. "Вовсе не желал тебя обидеть", промямлил я и пояснил. "Со спутниками эмоциями не совладал". "Ладно, живи пока", буркнула Маруся. Вот и замечательно. Оччи подружились. Обрадовался человек в берцах. А теперь, парень, давай познакомимся, и мы поведаем тебе нашу историю. Такая последовательность действий меня не очень устраивала, поэтому я выступил с встречным предложением. А может, лучше сначала развяжете меня? Мужчина в тельняшке, почесав брито затылок, озвучил свои соображения так: В принципе, я за. Он не маг, поэтому если что, успеем среагировать. Прекрасная троица группы, захватившая меня в плен, воздержалась, пожав плечами. Здоровяк немного поколебался, вздохнул и тоже дал согласие на моё досрочное освобождение. Правда, избавляя меня от пут, доброжелательно предупредил: "Только учти, у нас в последние дни нервишки пошаливают, поэтому не балуй, если не жаждешь получить вайп". "Ладно, поживу пока", ответил я, подмигнув Марусе. Красавица фыркнула. Высокий представил свою компанию. Сначала он прикоснулся ладонью к груди со словами: "Я Матвей". Затем указал левой рукой на худощавого это Макар, после чего кивнул на девушку, но «Ну, а имя нашей спутницы тебе уже известно из предыдущего разговора. Тем не менее любительница острых предметов медленно опустила веки, впервые на моей памяти улыбнулась и ласковым голоском произнесла: "Мария. Ах, какой трепетный момент!" Даже не верится, что несколько минут назад ребята выкручивали мне суставы на конечностях, а сопровождающая их милое создание чуть не перепилила мою глотку. Думаю, как разноступил тот момент, когда судьба предоставила шанс поквитаться с обидчиками. Но вместо внезапной атаки я промолвил: "Очень приятно". А мой ник Головолом. Отшельница, для которой посторонние времена перестали существовать, и всё это время суетившаяся около полок, сортируя склянки с сушёными травами, вдруг вновь проявила к нам интерес. "Ой, гости дорогие, а что это вы скромно в скромном уголок забились? Проходите к столу, ужин готов". Несколько минут мы все молча стучали ложками, уплетая за обе щеки вкусный наваристый борщ. Хелсы мои постепенно восстанавливались, ожоги заживали, Мозг пытался привести хаотично скачущие мысли в порядок, правда, последнее давалось с большим трудом. Прежде всего меня волнует вопрос, кто эти люди. Версии проскакивали самые невероятные и противоречивые как друг другу, так и здравому смыслу, но убеждённость в истинности хотя бы одной из таких догадок отсутствовала. Да и как судить, если даже неизвестно, реальны или виртуальны эти перед тобой персонажи. МНПС Но и не игроки вроде тебя, словно догадался и ответил Матвей. Мы чужие в этом мире, и нас тут вообще не должно быть. Мы аномалия. Вот как. Любопытно. А из заговорки вроде тебя напрашивается вывод, что вы всё же игроки, но, например, совершенно из другой игры, оттуда, где более уместно остатки вашего обмундирования и вооружения, но тем не менее существуете здесь. Почему? Сбой при подключении. Молоток, соображаешь, снова своеобразно похвалил меня Макар, сравнил с инструментом для закалачивания гвоздей. Предvложение твоей частично верны, подтвердил Матвей. Но если сформулировать точнее, то нас должно было перебросить в другое место. Однако, что на самом деле произошло и как мы оказались тут, точно сказать не могу. Пинять нас сбой при перемещении не совсем правильно. Пролить свет истины на ситуацию способен ли кто, кто нас сюда отправил? Мы же пока можем гадать, что послужило причиной ошибочной адресации: спешка, оплошность при взломе, просчёты на других этапах или злой умысел. Так, так, так. А вот тут можно поподробнее: что за хакер, из-за чего торопился, зачем кому-то понадобилось взламывать игровые сервера и почему, думаете, будто вас намеренно послали не туда? Ты задаёшь правильные вопросы к головолом. Удовлетворённо кивнул высокий мужчина. На часть из них мы тебе ответим прямо сейчас. Впрочем, надеюсь, разберёмся вместе, но попозже. А некоторую информацию, извини, придётся пока утаить. Ха. Вы просите у меня помощи, но вместе с тем мне же и не доверяете. Забавно, усмехнулся я. Не беспокойся. Наши секреты являются исключительно служебными тайнами. касается реальной жизни и к нынешнему делу совершенно не относится, заявила Мария. Хорошо, допустим, я согласен. Что дальше? Поведать уж наконец, в чём конкретно ваши проблемы и что от меня требуется? Действительно, он прав, Матвей. Хватит уже ходить вокруг да около, поддержал Макар. Что ж, слушай, Здравиак обвёл взглядом своих товарищей и начал рассказ. Около 4 лет назад Специальное антитеррористическое подразделение, в составе которого мы находились, получило задание обеспечить безопасность пребывания высокопоставленных чиновников иностранных государств на финале крупнейших спортивных соревнований. Естественно, коаперации подготовились самым тщательным образом. Задолго до назначенного часа провели ряд стандартных в подобных случаях мероприятий. Зачистили близлежащие территории и пути следования автомобилей с охраняемыми объектами от подозрительного транспорта, рассчитали и перекрыли зоны вероятного нахождения снайперов, организовали жёсткий пропускной контроль над болельщиками, отработали и проанализировали схемы. Ну, ладно, остальное знать не обязательно. В общем, сделали всё, чтобы не ударить в грязь не перед лицом нашего правительства, не перед спецслужбами других стран, но предотвратить угрозу не удалось. предположил я, почти угадал. В разгар матча одному из полузащитников нанесли тяжёлое увечье. Срочно понадобилась карета скорой помощи, но не простая, а особая, нейрохирургический реанимобиль с полноценной операционной на колёсах. К стыду организаторов игры такового в наличии не оказалось. Пришлось срочно вызывать из клиники, и к всеобщему удивлению, долго ждать не пришлось. С мигалками, завыванием сирен на огромной скорости мчался спасительный транспорт, распугивая водителей с встречной полосы и игнорируя сигналы светофора. Травма, угрожающая жизни одного человека, сплотила тысячи чужих людей. Весила на волоске не только судьба известного футболиста, на кону стояла и честь отечества, и даже стабильные международные отношения, ведь журналистам и политикам только дай повод. Слушачи стадиона заблаговременно отворили насчер ворота, ибо счёт шёл уже не на минуты, а на секунды. Тут Матвей намеревался выдержать эффектную паузу, но Макар всё испортил. И вдруг Маруся, сидящая за рулём нашего уазика, в очередной раз внимательно прокрутила замедленный повтор удара, приведшего к трагедии, и поняла замысел злодеев. Не успели мы опомниться, как наша мисс ФСБ завела двигатель, резко дала по газам и полетело на таран с корой. От столкновения с нами, начинённая взрывчаткой машина так рвануло, что мы подлетели этажа до 10-го, не ниже. В общем, подорвались вместе с фанатами ещё на подъезде к стадиону. А если бы это произошло внутри, да около многочисленных трибун, да как раз рядом с ложами президентов, национальной трагедии не именовать. Так вы что, погибли? Тихонько уточнил я. Не а. Улыбнулся Макар. Либо броня у Азика дебелая оказалась, либо траектория взрывной волны удачной, либо случайно дуракам повезло. Шмякнулись мы на асфальт дымящимися, но ещё живыми кусками мяса. А тут и настоящие медики подоспели. Дальше понятно: где подлатали, где лишнее обрезали, где пришили, обмотали капельницами и электродами, забинтовали и по больничным палатам развезли. С тех пор четвёртый год в коме и валяемся. Не всё так весело. Изначально шестеро нас было. Я и ещё пять душ, которых с собой на смерть потащило, дрожащим голосом дополнила Маша. Костя умер на месте. Иванчевич с 8 месяцев нахождения в игре. Андрей покинул сервер Кара и мир живых вчера. Сочувствую, искренне опечалился я. Никогда себя не прощу. Нервы железной леди не выдержали. Она закрыла кулачками глаза и разрывелась, как маленькая девочка. Опять началось. Тяжело вздохнул Матвей и обнял боевую подругу, Марусь. Ну сколько ты будешь себя корить? Ты правильно поступила. У тебя не было другого выбора. Марусь, скажи, разве было бы лучше, если бы подонки взорвались на стадионе? Потел Макар к девушке с другой стороны. Да, ребят, жалко. Но все мы знали, на что шли. Служба у нас такая. Мне тоже хотелось как-то успокоить, поддержать Марию. Однако нужных слов не находилось, а в таких случаях лучше молчать. Благодаря тебе удалось спасти сотни, если не тысячи мирных граждан. Мы стали героями, выпятил грудь неунывающий Макар. Посмертно, всхлипнула девушка. Что ты такое говоришь? Мы ещё живы, возразил Матвей. Месяц ФСБ плакать перестала и проворчала: "А надолго?" "Не знаю", честно ответил здоровяк и указал пальцем на меня. "Во многом зависит от этого парня". В мою сторону устремились три полных надежд взора: Макаров, грустно на весёлом лице, мудрый Матвеев и мокрый от слёз, но всё равно очаровательный Машин. Стало как-то неуютно, и я решил направить тему беседы в иное русло. А как вы парализованы, в игру-то забрались. Игорёв подсабил. Командир и единственный, кто уцелел из нашего взвода. За минуту до взрыва он как раз по нужде отошёл, а как вернулся, моментально поседел от увиденного, хотя до этого с ним в каких только передрягах участвовать не доводилось. Перед серией сложных экстренных операций, чтобы защитить организм от повреждений, которые могут негативно повлиять на деятельность коры головного мозга, Нас ввели в искусственную кому. Четверо суток бились над нашими останками врачи, и всё это время командир от нас не отходил. А когда всё-таки выцарапали из лап костлявой и оказалось, что вернуть нас в сознание не получится, только Игорь не отчаивался. Он обивал пороги министерств и ведомств, требовал пригласить лучших профессоров медицины из-за границы и добился-таки своего чертяка. Светило прибыли, осмотрели, но безусходно развели руками. К сожалению, современная наука тут бессильна. Жить героям осталось от силы год-полтора. Таков был их вердикт. Но и после этого Игорёк не сдался. Командир вспомнил рекламу новинки, недавно появившихся на рынке компьютерных развлечений. Ему пришла в голову идея погрузить нас в игровые капсулы, чтобы существенно замедлить процессы жизнедеятельности организмов и продлить отведённый нам срок на долгие годы. А там, глядишь, и медицина разовьётся до требуемого уровня, да и нам жить в виртуальном мире куда интереснее будет, нежели просто лежать и ждать. По сути, Игорь принял решение за нас. Это противозаконно, как и ряд других действий, сопутствовавших нашему погружению. Но мы на него не сердимся. Командир сделал это из лучших побуждений, хотел облегчить наши страдания. А что за другие действия, если не секрет? Насторожился я. Как-то не особо хочется становиться соучастником преступников, хотя с другой стороны, собеседники вроде бы даже герои. Не знаю, как сейчас, но несколько лет назад приобрести саркофаг стоило огромных денег, не говоря уже о нескольких штуках. Его требовалось ежемесячно вносить кругленькую сумму в качестве абонентской платы. Игорёк такими финансами не обладал, а те, кто мог помочь, как водится, о нашем подвиге быстро забыли и отказали. Командир продал квартиру, машину, гараж, но и этого хватило лишь на нелегальное подключение к Мирам бессмертных. Нашёлся программист, который за полцены гарантировал ввести нас в игру. Причём в качестве бонуса пообещал немного прокачать и принарядить наших персонажей. Хм, надо же. Какие в народе умельцы есть, уважительно заметил я. Насколько я слышал, защита этой фирмы считается идеальной. Многие известные профи сломали о неё зубы. Все нюансы нам, конечно же, неизвестны, но если обладаешь достаточным количеством времени, внимания, терпения, всё можно сломать, ответил Матвей и тяжело вздохнул. Но у того талантливого парня, что нанял Игорь, видать, всё-таки возникли какие-то проблемы. Где-то он допустил ошибку. Как и планировалось, чтобы обвыкнуться, забросил он нас на отдалённые малонаселённые территории. По вооружению и оснащению претензий нет. Мы стартовали укомплектованные стандартным боекомплектом спецназа, одетые в штурмовые бронекостюмы и даже с недельным запасом сухпайка. Я родился с 44 уровня, Макар 32. Марруся двадцать шестого. То есть внешность и левел наш совпадал с реальным возрастом. За это отдельное спасибо. А то окажись мы младенцами, давно бы всё кончилось. Почему? Все же с нуля играть начинают и ничего справляются. Да, вот тебе сейчас 18 говоришь. А сколько ты уже раз за это время умирал в игре? спросила Маша. Я почесал затылок. Хмм, не помню, три вроде. Вот Так это ты ещё полноценным интерфейсом, бафами и прочей вспомогательной ерундой пользуешься. А у вас неполноценный интерфейс? У нас его вообще ни хрена нет. Неожиданно вскочил лысый. Тот долбаный хакер, которого нанял Игорёк, где-то про макар, строго осекла его Мария. Просчитался, исправился, говорящий. Короче, мы попали не туда, куда нас послали. Представляешь? С автоматами, гранатами, в камуфляже и касках очнулись в средних веках. Но если с магами не воевать, то, думаю, здесь у вас должно было быть преимущество, пожал я плечами. А как без подсказок системы отличить мага, пока тот не начнёт колдовать? Подержди. По Во-первых, для этого должен быть опыт, во-вторых, метод не стопроцентный. Многие волшебники носят как лёгкую, так и тяжёлую броню. А некоторых мобов вообще фиг разберёшь, кто они есть. Мы чужие в этом мире. Почти всё из того, что есть у тебя, нам недоступно. Мы не видим ни уровня, ни названия, ни характеристики. Да, так тяжело играть, согласился я. Играть? с сарказмом переспросила Маруся. Неверное слово. Правильно сказать выживать. После того, как погиб Ваня, выяснилось, что мы ещё не воскресаем. Сметь к нам приходит только единожды и навсегда. Ого, жестоко. А что с тем Иваном потом стало? Он отключился от игры. Умер в Реале? Не может быть, отарапел я. А как вы об этом горе узнали? И вообще, как контактируете с внешним миром? Сперва общения как, ответил Матвей. Связь с Реалом была периодическая и односторонняя. Сразу после перемещения в инвентаре у каждого оказалось по письму от Игоря, в котором он поведал о плохом состоянии наших организмов в действительности и почему он нас засунул в игру. На следующие сутки в карманах опять появилось полистку от командира. Извинялся за недоразумение, объяснял его тем, что нейроники как раз накануне взлома выпустил обновление программного обеспечения для миров бессмертных. Она не тот человек не знал этого, но поклялся исправить ошибку и перебросить нас на тот сервер, куда планировалось с самого начала подключить интерфейс. Минула неделя, за ней другая, третья Спустя месяц пришло очередное письмо, но не от Игоря, так как он срочно уехал в командировку, а от хакера. Парень снова попросил прощения, признался, что никак не одолеет улучшенную версию софта. Заверял, что трудится над проблемой дenneй ночно и нужно лишь подождать ещё несколько деньков. У него получилось? Снова задал я вопрос, а только потом сообразил, что он дурацкий. Удалось бы, ребята, на Карибы не остались. Нет, ответила Маша. Не через несколько деньков, не через несколько месяцев, ни, как видишь, даже через несколько лет. Производители виртуальных миров, словно предчувствуя взлом, как назло всегда пережижают Максима, это имя компьютерного гения нашего, и в последний момент выпускают новый релиз с усовершенствованной системой защиты, и вся работа идёт насмарку. Нужно отдать должное Максимке, он молоток, всякими силами пытался не только нас вытащить, Но и облегчить тутошное существование, добавил Макар. Когда перестало получаться доставлять письма, он официально зарегистрировался, создал белую учётную запись и общался уже с помощью своего игрового персонажа, оставлял в условленном месте или лично передавал еду, одежду и медикаменты. Он стал посредником между нами, этим и настоящими мирами. Что-то не совсем догоняю. Разве какой-то худосочный очкарик-компьютерщик лучше спеццов вроде вас, охотится на монстров, удивился я. Максим в жизни не очкарик, а довольно крепкий парень. Хотя, может и врёт, но в целом да. Картина вырисовывалась примерно такой, как ты и описал. Ведь специфика нашей подготовки немного иная. Плюс скиллы нам недоступны: сражаться на мечах, стрелять из луков, а тем более волшебство мы не обучались. Фехтовали только ножами да сапёрными лопатками. Правда, когда мы расстреляли все патроны и раскидали гранаты, пришлось срочно приспосабливаться. Кроме того, Макс рассказал много игровых тонкостей, пояснил Макар. А ещё Максимка, в отличие от нас, рос при наборе опыта. Мы-то, сколько мобов ни укакошим, всегда останемся на том же уровне, на котором появились, добавила Маруся. А добыча, что нам достаётся, исчезает через 12 часов. Это потому, что система вас не считает частью игры. и позиционирует предмета как выброшенное, а затем удаляет как неподобранное, сообразил я. С любым бесхозным итемом так происходит. Валяется значней нужный хлам. Это сделали, чтобы сервер не засорять. Верно, кивнул Матвей. С нами постоянно лишь те вещи, с которыми мы родились, но им тоже свойственно изнашиваться и ломаться. Поэтому нам постоянно нужно новое оружие, одежда, еда, медикаменты. Специи лечилками особых проблем нет. Это недорого стоит. А вот два раза в сутки по комплекту брони и по пушке на 26, 32 и 44 уровень обойдётся в копеечку, подсчитал я и предложил. Они просили, допустим, через 11,5 часов отдавать предмета Максиму и снова забирать. После этого сбросится таймер выброшенных вещей, и их ещё можно носить. Дкмы не полные нубы, так и делали, улыбнулся Матвей. Но часто случались накладки. Когда посредник не мог выйти в онлайн, приходилось туго, а с другими игроками пробовали договориться. Пытались. Однако тут тоже не всё гладко. Мыта невидимые даже для Макса. Нас способен узреть лишь нестандартный НПС типа Хельги, звери при проявлении к ним агрессии с нашей стороны, да некоторые высокоуровневые игроки отдельных профессий с хорошо развитым умением обнаруживать скрыто. с последними, как показала практика, общаться крайне опасно. Героями скрытого задания представимся, либо ещё какую-нибудь сказку придумаем. Всё равно почему-то постоянно нарываемся на отморозков, которые сразу же наряд проверят собственную крутизну и порешить нас. А когда осознают свою роковую ошибку, жалуются ГЭМам. А нам светится перед администрацией, как понимаешь, нежелательно. Так, постойте. Опять что-то запутался. Вот у меня есть какая-то способность находить спрятанное, но очень слабо. Как же я вас вижу? Потом не совсем ясно, как вы побеждаете хай-левелов. Ещё, почему на вас жалуются? PvP разрешено и гибель в таком поединке частое явление. Правильные вопросы задаёшь, головалом. Опять похвалил Матвей. Отвечаю. Видишь ты на, скорее всего, из-за того, что при тебе имеется мощный или редкий итем со свойствами невидимости. Да, есть такое. Вспомнил я про сабатона Икара. Одоливаем толстокожих вот этим. Показала Мария, что к нож. Он одинаково протыкает как мелкоуровневых, так и крупноуровневых чаров. И уж если таким лезвием полоснёшь по шее или воткнёшь у глаз, однозначно труп. Причём гибель персонажа происходит с потерей всего накопленного за игру опыта и всех умений. Полный вайб. Ух ты, круто, обалдел я. Теперь понятно, почему хай претензии предъявляют. Как раз после такого случая по горячим следам примчался ГМ и убил Ивана. Такой армагеддон магии устроил, пострашнее, чем попасть под РСЗО. Куда попасть? уточнил я. Ах, да, ты же не служил Мадам Стрел, реактивная система залпового огня, просветил Матвей. А как же Гем вас обнаружил? Увидел, конечно. У него же режим бога. Повезло ещё, что списали инцидент то ли на вирус, то ли на сбой системы. Пострадавшему всё восстановили, но афорам ещё долго гудел. Мы сих пор стараемся избегать конфликтов с живыми и охотимся исключительно на цифровых чудовищ. Но всё равно не пойму, почему и как умер Иван в реальности.